Эпилог. Прахин. Грачка идет, говоришь. Заблизость к телу? Прахин встал из-за стола и сделал несколько приседаний, прогоняя анимение в ногах. Это хорошо. Это очень хорошо. И вот что, Леш, пусти такой слушок про меня, что я невесть, какой бабник. Прямо-таки жить не могу без них. А не запачкаемся, Максим Сергеевич? Засомневался Диколосов. Репутация у вас хорошая, так зачем же портить? Чтоб не забронзоветь. Живо отозвался попаданец. Фирову сам игру объясню, а остальным и знать не зачем. А репутация, да чёрт с ней. Хотя я не думаю, что меня в народе сильно осуждать будут. Ну, да, согласился Лёшка. С бабами оно народу понятно, многие бы и сами так же поступили. А главное очень интересные схемы можно будет работать. От кого женщины пришли, да с каким подходсом, да чем интересуются. Дезу сливать прямо таки цистернами можно. Это да, согласился Декалосов, преисполнившийся восхищением к шефу. Так я начну. Действуй.